Глава двадцать четвертая. Событие шестьдесят пятое. Кто умеет ждать, дождется большего. Рапунцель. Запутанная история. Танглд. «Сашка проснулся. Почему не проснуться, если тебя толкают пару минут? Или пару-пар минут? Чего надо?» «Подвинься, дурень!» — толкнули его в очередной раз. «Ага, сидит он на рельсе, а тут Анка-пулеметчица подходит и говорит. Подвинься, дурень!» Сашка повернулся к пулеметчице, лег на спину. «Ты чего, Ань? Опять не протопили дом, что ли?» Явно переутомился днем. Тело ныло, озноб какой-то. Или точно протопить забыли? Подвинься, говорю, дурень, холодно стоять босой. Ну, чего делать, подвинулся. Кикимора заползла под одеяло и, как в лучшие времена, прижалась к нему костлявым задом. Ты хороший, дурень, не злой. Мы не будем больше орехи грызть. Это извинение такое, однако. Дурень, обними меня, видишь, ноги холодные. Сама пулеметчица была вполне себе теплой под ночной рубашкой. А вот когда ступни прижало к его ногам, то да, ледяные, как у покойника. Брррр, тьфу-тьфу-тьфу. Как обнять? Сашка имел в виду, крепко или нет? Дурень, можешь и за титьки обнять. Она там поворочилась немного, а потом освободилась от рук и, повернувшись на спину, обхватила его голову одной рукой и сказала «Закрой глаза». «Хм... Закрой, говорю, глаза, дурень». Пришлось Сашке зажмуриться. Он почувствовал ее теплое дыхание, чуть с запахом мяты, а потом что-то клюнуло его в губы. Шушига снова сразу заворочилась и повернулась опять спиной, надежно вписавшись своими изгибами масластыми в Сашкины. «Обними меня». «Хорошо». «Эх, дурень, ты даже целоваться не умеешь. Точно, дурень?» «Сама ты». «Ничего, я тебя научу. Это угроза, наверное». «Да». Сашка представил несколько клевков. Ну, чего, бывает. Все спи, Сашка, ты не лезь под рубашку, охальник. Я не лезу, правда, не лез. Мечты у Кикиморы». Дурень, спи. Сашка лежал, обхватив рукой кикимору, слушал ее сопение во сне и думал. А какие такие чувства он к лесной фее испытывает? Вожделение? Ну нет. Хотя чего-то там шевелилось, и рука к титькам острым тянулась. Но он ведь старенький старикашка, и он ведь Даун. Да, только детей Даунов ему и не хватает для счастья. Анька скорее как сестра ему была. Она была ребенком, что ли? Да, девке девятнадцатый год шел, и многие сверстницы уже по паре ребятишек имеют. Но Шишига в своем лесу не повзрослела. А еще она беззащитная какая-то была так и хотелось ее прижать к себе и защитить от опасности этого злого мира. Кох представил, как Анька пряталась в соломе, когда мужики из неизвестного села забивали в нескольких метрах от нее ее бабку Аглаю кольями. Суки, сволочи! Сашка поплотнее прижал к себе кикимору. Та ворохнулась, почмокала во сне и снова засопела, затихла. Ночью Сашка пару раз просыпался. Казалось, что вот проснется он, а рядом нет шишиги. Вообще нет ее больше. Аж холодный пот пробивал. Проснулся Сашка от ощущения пустоты. То, чего и боялся, случилось. Рядом никого не было. Паника шибанула по мозгам. м снег идет, иди сюда, дурень, смотри, красота какая!» «Да иди сюда, — говорю, — чего мычишь? Снег выпал и сейчас идет. Красиво как... как в сказке!» Отпустила. Сразу от голоса шишиги потеплело во внутрях. Виктор Германович поднялся с кровати и хотел подойти к Анне, но не обнаружил тапок. Не совсем тапок, конечно. Это были валенки с полностью обрезанными голенищами. Чуни, наверное. Так не было чуней. В чунях у окна стояла кикимара. Понятно, кто первый встал, того и тапки. Пришлось, обжигаяся холодный пол, идти к ней босиком. «Интересно, а сможет он теплый пол изобрести? Трубки металлические? А давление? А насос?» «Нетривиальная задача. Хотя паровая машина уже существует. Даже паровозы уже по старушке Англии катаются. Более того, не в этом ли году Николай Павлович Палкин начнет делать железную дорогу из Санкт-Петербурга в... Куда там ее провели? В Царское село? Хотя нет, чуть позже». А вот через год или два построят отец и сын Черепановы промышленную железную дорогу с собственным паровозом. Ну да бог с ними, железные дороги он точно строить не будет. Но в паровозе есть котел, который создает давление, и там есть куча трубок, наверное. Получается, были бы деньги? Да, было бы много денег, и вполне можно на систему теплых полов в его тереме замахнуться. Осталось дело за малым. Нужно заработать деньги. «А, Семен Семенович, прежде теплого пола нужно рассчитаться с банком. Там десять тысяч рублей основного долга. Да, нет, в смысле, там ведь еще четырнадцать тысяч за Баскова. Двадцать четыре тысячи рублей. Это куча денег. И не ассигнациями, а серебром. Черт бы их побрал все эти банки, пока их немного». А за окном и впрямь была красота. Праздник Покров Пресвятой Богородицы в этом году был беснежный. Даже морось в виде дождя вместо пушистого белого снега с неба падала. И уже больше недели прошло, почти конец октября, а снега нет. И вот выпал наконец. И правда, не останавливается, а продолжает сыпать, словно на небе развязал какой-то нерадивый ангел мешок, да и отвлекся. Забыл его назад завязать. Все и так уже в белых шапках, осыпет и сыпет. Стеной целые белые хлопья летят к земле. «Красиво?» «Красиво!» Сашка обнял за худенькие плечики Анну. «Ты чего не толстеешь?» «Успею. Скажи, красиво?» Она прижалась к нему спиной. «Красиво. Нужно будет лыжи и санки сделать. Кузьме завтра закажу. Нужно съездить к ним в Басково. Или лучше сюда позвать. Санки? — Увидишь. — Сюда зови. Я пойду Андрюхе скажу, чтобы быстрее позвал. — Вот, Кикимора, ты оденься сначала. Событие шестьдесят шестое.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 Плюс у древесины, как ты качественная ее не шлифуй, есть ворс. И этот ворс Кузьма сделал на одной лыже неправильно, а на другой наоборот, навстречу движению. Сашка надел валенки, вставил их торжественно временную петлю, взял в руки палки и шагнул. лыжи не поехали. Это снегоступы настоящие, они лыжи никакие. Не поехали? Кикима раздвинула брови и эдак многообещающе посмотрела на ветерана Отечественной войны 1812 года. «До «Да Парижу, говорил, доедут». Кузьма не так, чтобы уж испугался, но не вылезет из Нужника неделю и Чири на заднице вскочит, не отравит же насмерть. Или отравит. Порчу нашлет на естество, а он деваху молодую присмотрел среди сенных девок, льно предильщиц. «Да нет, не покусится на энто».